Глава 12. В поселок Васькино въехали на трех машинах. Гуров сразу отправился в дом отдыха, а Кричко, помощник Черникова, лейтенант Шароватов и его напарник, взялись прочесать улицы на предмет обнаружения автомобиля Синдеева. Праздничные дни принесли владельцам дома отдыха Васькино наплыв постояльцев и дополнительную головную боль. Гурову пришлось козырнуть высоким чином — прежде чем молодой человек, окопавшийся за стойкой регистрации, соизволил вызвать старшего администратора. Явившись, тот скоренько увел Гурова из холла в свой кабинет, чтобы не распугать постояльцев. — Чем могу быть вам полезен? — внимательно изучив удостоверение полковника, спросил администратор. — Насколько я знаю, последние криминальные случаи, произошедшие в Васькино, относятся чуть ли не ко временам правления царского режима. По крайней мере, в нашем доме отдыха никаких криминальных случаев не происходило. — Я ищу одного из ваших постояльцев, — начал Гуров. — Возможно, он бывает здесь часто. — Позвольте, разве есть такой закон, по которому я обязан выдавать информацию о тех, кто приезжает к нам отдохнуть? — озабоченно спросил администратор. — Виктор Сергеевич, я не прошу вас сплетничать о ваших постояльцах, — терпеливо объяснил Лев. — Все, что мне нужно, это знать, есть ли среди ваших нынешних постояльцев человек по фамилии Синдеев. — И все же, если память мне не изменяет на получение таких сведений, вам требуется ордер. Он у вас есть? — Нет, ордера у меня нет, — честно признался Лев. — Но если бы время не поджимало, я непременно получил бы его. — Сейчас же вам придется поверить мне на слово. Я действую вполне законно, и вы, как законопослушный гражданин, должны мне помочь». «Боюсь, без ордера это невозможно», — отказал администратор. «Раз вы можете его получить, так получите. Тогда и поговорим. А сейчас, спрошу меня простить, много дел». «Хотите, чтобы ваши дела закончились немедленно?» Гуров понял, что с Виктором Сергеевичем нужно действовать с позиции силы. «Хотите, чтобы в а ш и п р е д п р и я т и я взяли на особый учет такие организации, как налоговая инспекция, санэпиднадзор, пожарная служба и другие проверяющие организации?» «Поверьте, я могу это устроить. Если вы заставите меня возвращаться в Москву за пресловутым ордером, я это сделаю». «Но поймите, ваше вмешательство в частную жизнь наших постояльцев плохо скажется на имидже дома отдыха». «Теперь Виктор Сергеевич перешел в роль просителя. пойдут слухи, что мы не храним анонимность гостей. Стоит один раз пойти против правил, и можно потерять все. Уж поверьте, мне это известно не понаслышке». «Мы не будем поднимать шумихи», — пообещал Гуров. — Просто у з н а е т е регистрировался ли сегодня человек по фамилии Синдеев. Он должен быть с дамой. — И никакой шумихи? — переспросил администратор. — Абсолютно никакой, — заверил Лев. — Ну, хорошо, посмотрим, что можно сделать. Администратор развернулся к монитору, пощелкал по клавишам и радостно выдал клиент с такой фамилией, не зарегистрирован. Можете сами убедиться. И повернул монитор так, чтобы Гурову было видно то, что написано на экране. Синдеева в списках не было. Лев прошелся по всему списку и выделил четыре номера, которые заняли мужчина и женщина. Остальной список можно было игнорировать. Тех, кто приехал с детьми и всех, чей состав был больше двух человек. Меня интересуют люди, заселившие номера пять, четырнадцать и два отдельно стоящих домика. У кого я могу получить информацию по постояльцам из этих номеров? — спросил он. — Позвольте, но ведь вы сказали, что не станете беспокоить моих клиентов, — возмутился администратор. — Я показал вам список лишь той целью, чтобы вы убедились в моей лояльности. И что я получил в ответ? — Нет, дорогой мой человек, больше я у вас на поводу не пойду. — Еще как пойдете, — рассердился Гуров. — И я вам, недорогой человек, я полковник полиции, старший оперуполномоченный уголовного розыска. Речь идет не о краже кошелька у седовласой старушки. Речь идет об убийстве. И вполне возможно, что пока вы тут изображаете из себя праведника, где-то на территории вашего дома отдыха умирает девушка. Говорите, в вашей гостинице криминала не случается? Ну что ж, вы делаете все, чтобы исправить эту ситуацию. Может быть, уже завтра все столичные газеты будут пестреть заголовками, типа «Убийство в доме отдыха Васькина» и «Виновен ли администратор в смерти девушки?» О боже, неужели все настолько серьезно, перепугался администратор. Ну что ж вы раньше не сказали? Минуту я все устрою. Виктор Сергеевич вызвал человека, занимающегося регистрацией клиентов. Тот пришел, выслушал п р о с ь б у администратора и уселся напротив Гурова, готовый отвечать на вопросы. По его виду было ясно, что он готов заниматься всем, чем угодно, лишь бы не возвращаться к стойке. «В котором часу вы заступили на смену?» — спросил Лев. «Со вчерашнего дня, с полуночи», — ответил за парня администратор, — «у них сменный график. Работают сутки через трое, так удобнее и клиентам, и сотрудникам». — Сменяются в полночь, потому что в это время, как правило, новые посетители не регистрируются. — Я покажу вам фотографии одной пары, они должны были заехать сегодня, примерно в обед, — проговорил Гуров. — Посмотрите внимательно и скажите, в какой номер вы их поселили. Он выложил перед парнем сначала фото Синдеева, затем Зои, чей снимок предусмотрительно выпросил у отца во время визита. Парень мельком взглянул на снимки и быстро ответил — Эти у нас не регистрировались. «Мне кажется, вы недостаточно внимательно смотрели». Гуров придвинул фото ближе к парню. «У вас зарегистрированы четыре пары. Здесь мужчина и женщина. Как видите, мужчина гораздо старше. Неужели за весь день у вас не было ни одной похожей пары?» ы п о х о ж и е были», — ответил парнишка. «У нас каждая вторая пара такая». «Какая такая?» — уточнил Лев. «Ну, богатый папик и его малолетняя спутница». Администратор вспыхнул до корней волос и поспешил вмешаться. «Только не поймите неверно», — зачастил он. «К нам действительно приезжают пары, но все сугубо по обоюдному согласию, если вы понимаете, о чем я. И никакого криминала. Спутницы мужчин в возрасте все совершеннолетние и не являются, как бы это сказать, дамами легкого поведения. Это действительно спутницы, а не эскорт. Я понимаю», — успокоил его Гуров. «И сейчас меня не интересуют дела, относящиеся к ведомству полиции нравов». Меня волнует судьба конкретной девушки, тоже, кстати, совершеннолетней. Поэтому прошу вас посмотреть еще раз. Эта пара действительно не заселялась? — Нет, это точно, — повторно ответил парнишка. Но Гурову показалось, что тот чего-то не договаривает. И, подумав, что парнишка не желает откровенничать при Боссе, решил действовать иначе. — Хорошо, спасибо вам за помощь, — поднявшись, сказал Лев. — Если вдруг эти люди появятся, пожалуйста, наберите мне. — Он оставил на столе администратора визитку и вышел из кабинета. Следом за ним вышел и парнишка. Вернуться к стойке регистрации Гуров ему не дал. Ухватил парнишку за рукав и потащил к выходу. — В чем дело? — испугался тот. — Я же все сделал, как вы просили. Куда вы меня тащите? — Заткнись и иди за мной. Грубо оборвал его крики лев. Он завел парня за угол центрального здания и только тогда отпустил рукав. А теперь поговорим без свидетелей. — Выкладывай. — Что выкладывать? — — То, что не захотел говорить Прибоссе. Ты или видел этих людей, или знаешь, где они могли остановиться, не предъявляя документы, так? «Ну, — Я ничего не знаю, — продолжал конючить парнишка. — Ну, сами все выдумали, а на меня бочку катите. — Пустите, мне надо работать. — Или ты скажешь, все здесь и сейчас? — Или я заберу тебя в отдел, — потребовал Гуров. — Вот тогда твой босс точно узнает, что ты его сдал. «Ну, — Ладно, ладно, я скажу, только ему ни слова. Он меня живьем сожрет, — сдался, наконец, парнишка. — Так-таки и сожрет, — усмехнулся Лев. — Ну, может, и не сожрет, но с работы точно выпрет. Работа хоть и не сахар, а все же лучше, чем на рынке гнилыми помидорами торговать. — Ближе к делу, — поторопил Гуров. — Контора э т о не единственная в поселке, — начал парнишка. — Есть еще одно местечко, где отдыхают те, кому не хочется светить документами. Знаете, приезжают с любовницами, а следов оставлять не хотят. Таких мы отсылаем в пруды. Так называется место, где они могут снять номер даже на час. Может, это и незаконно, но, видать, доход приносит приличный. И потом это ведь не сутенерство. Ну, просто небольшое отклонение отправил, вот и все. Так этих людей ты отправил туда? Ну, вроде бы. Я не особо присматривался. Мужик этот, видно, бывал у нас. Он сам спросил про место в прудах. Я и боссу не докладывал, сразу туда его направил. Решил немного подзаработать, догадался Лев. Поэтому боссу и не сказал. «А что, ему можно, а мне нет?» — вспыхнул парнишка. «За пару дней много не наваришь, ну, хоть какой-то приработок». Хотел девушку в ресторан сводить, а тут такая удача. Мужик зашел один, девушка вообще из машины не выходила. Он спросил, можно ли снять дом в прудах. Я понял, что он знает, о чем спрашивает. Велел ждать в машине, не хотел, чтобы босс его у стойки регистрации застукал. Тогда бы мне ничего не обломилось. Взял ключи, вышел к машине, т о г д а девушку и увидел. Сунул ключ... через открытое окно, получил деньги и отвалил. — На какой машине он был? — Да не смотрел я. Вроде синяя, иномарка, а модель не помню какая. Торопился я, понимаете? — Поехали, покажешь, где они остановились. — Э, нет, я не могу. Меня босс сразу хватится, — испугался парнишка. — Я лучше так вам объясню. Доедете до выезда из поселка, там свернете налево, проедете через лес и попадете к пруду, вдоль пруда по правой стороне, до домика под номером шесть. Я дал мужику ключ от этого домика, там они и зависают. Гуров отпустил парнишку и вызвал Кричко. Вместе с ним к зданию дома отдыха подъехал Ишароватов. Гуров сообщил все, что удалось узнать об отдельно стоящих домах, которыми наравне с основным зданием владел дом отдыха Васькина. Ни один из собравшихся в этих местах ранее не бывал, поэтому им пришлось сверяться с карты, чтобы составить план действий. Оказалось, к пруду и домикам подъезд имеется с двух сторон. Со стороны самого поселка до Домиков вела прямая дорога. Еще туда можно было попасть со стороны Мелихова. Этот путь был длиннее, и на объезд требовалось дополнительное время, но Гуров решил не рисковать. Группа снова разделилась. Две машины во главе с Гуровым поехали по прямой. Машина Кричко пошла в объезд. Его задачей было отрезать и н д е е в у путь к отступлению на случай, если он попытается скрыться. Два автомобиля миновали поселковые постройки и углубились в лес. Миновав лесополосу, выехали к пруду. Постройки заметили почти сразу. Несколько отдельно стоящих домиков. Перед двумя или тремя стояли припаркованные машины. Синего «Опеля» среди них не было. Крайний дом казался пустым. Гуров приказал Шароватову и его напарнику оставаться возле машины, а сам пешком направился к дому. Он старался двигаться под прикрытием деревьев, но ну, понимал, что если Синдеев выглянет в окно, то непременно заметит его присутствие, и это все осложнит. Прежде чем врываться в дом, Лев решил его обойти. Тот, кто занял дом, мог оставить машину на заднем дворе, а сам дом вполне мог иметь не один выход. Он подобрался совсем близко, когда из дома вышла девушка, молодая и красивая, но не Зоя. Гуров замер, прижавшись к дереву. Девушка обошла дом и направилась к лесополосе. Она шла прямо на Гурова, но пока не замечала его. «Проклятие! Парнишка-регистратор что-то напутал!» — выругался про себя Лев. «Это не тот дом, это не та пара. Дольше прятаться за деревьями он не мог, иначе незнакомка могла испугаться его внезапному появлению и поднять шум, а этого Гуров никак не мог допустить». Он осторожно отступил на несколько шагов и намеренно шумно зашагал в сторону домика. Услышав шаги, девушка остановилась. Гуров сделал вид, что не замечает ее. Он шел, уперев взгляд в землю, будто что-то искал, и негромко бормотал себе под нос. «Добрый день!» Громко поздоровалась девушка. «Вы что-то потеряли?» Лев вздрогнул, словно внезапный возглас напугал его. Потом облегченно выдохнул и театральным жестом схватился за сердце. «Уф, и напугали вы меня!» «Я думал, что один здесь». «Как видите, я тоже здесь», — весело произнесла девушка. «Так что вы потеряли?» «Почему вы решили, что я что-то потерял?» Гуров смотрел прямо на девушку, в то же время не выпуская из вида входную дверь домика, к о т о р ы й она только что покинула. «По вашему поведению вы шли очень медленно и осторожно, смотрели себе под ноги и еще что-то бормотали. Так ведут себя, когда что-то потеряют», — пояснила девушка. — Вы правы, я кое-что потерял. — Глупо, конечно, потому что мою потерю найти практически невозможно. Но я безнадежный оптимист, поэтому и хожу здесь битых полчаса. — Так что же вы все-таки потеряли? — повторила вопрос девушка. — Глазную линзу, — смущенно произнес Лев. — Я, знаете ли, несколько старомоден и пользуюсь многоразовыми линзами, такими, знаете, толстыми, которые достаточно промыть водой из-под крана, и они готовы к эксплуатации. Очень удобно. Единственное неудобство в том, что они все время выпадают из глаз в самых неподходящих местах. Вот и в этот раз, как видите, они выбрали не самое удачное место. Линзу? Хотите отыскать линзу в лесной чаще? Да вы не просто оптимист. Вы мега-оптимист, засмеялась девушка. Давно вы ее потеряли? Примерно два часа назад. Я вышел из своего домика, запер дверь на ключ и пошел гулять по лесу. а потом обнаружил, что мой правый глаз о ч к у е т Не работает, понимаете? Я подумал, что линза выпала где-то возле домика. Вот почему хожу здесь и таращусь на землю. — Но почему вы ходите возле моего домика? — удивленно спросила девушка. — Почему не ищите ее возле своего? — Я возле своего и ищу, — изобразил удивление лев. — Это мой домик. И махнул рукой на дом, из которого вышла девушка. — Нет, вы что-то путаете, — ответила она. — Это мой дом. я занимаю его уже два* недели так что здесь вы свою линзу не найдете позвольте но ведь я точно помню что мой дом стоял п о с л е д н и м в ряду запротестовал гуров разве этот не последний по моему это вы что то путаете да нет же это мой дом номер одиннадцать у меня и ключи есть настаивала девушка одиннадцать как странно мой под номером шесть я был уверен что это он шестой чуть глубже в лесу объяснила девушка Тут очень странная нумерация и два ряда домов. Те, кто ищет полного уединения, получают дома поглубже, на второй линии. Шестой как раз там. Разве вы не заметили? Нет, не заметил. Я только приехал. Еще не успел освоиться, — ответил Гуров. Так мой дом глубже в лесу. Верно. Пройдете прямо по просеке и упретесь в свой дом, — пояснила девушка и внезапно предложила проводить вас. Нет, нет, спасибо. Я найду. Теперь точно не ошибусь. — После того, как вы мне так подробно все объяснили, — поспешил отказаться Гуров. Он помахал девушке рукой и направился к просеке. Теперь и он заметил, что через лес ведет еще одна дорога, не такая накатанная, как пруду, но все же довольно приметная. Девушка стояла и смотрела ему вслед. Гуров не мог позвонить и предупредить Шароватого, что они перепутали дороги. ему пришлось довольно прилично углубиться в лес, пока фигура девушки не скрылась за деревьями. Только после этого он набрал номер Шароватого, сообщив о промашке, велел тому перебираться на вторую дорогу и обязательно предупредить об этом Кричко. Сам же продолжал идти по лесной дороге, пока не вышел на вторую линию домов. Эта линия была точной копией первой, за исключением удаленности от пруда. На этот раз Гуров решил свериться с номером дома, чтобы снова не случилось промашки, Он обошел дом с тыла и сразу же понял, что на этот раз пришел туда, куда следовало. На заднем дворе стоял синий опель с номерными знаками, принадлежащими профессору Синдееву. «Итак он здесь», — удовлетворенно подумал Лев. «Значит, скоро все закончится, так или иначе». Он потянулся к телефону, набрал номер Шароватова. Мобильник выдал короткие прерывистые гудки, и, взглянув на дисплей, он увидел, что связь отсутствует. Тогда он решил выждать некоторое время, давая возможность Шароватого перебраться поближе ко второй линии домов. Спустя десять минут машина оперативника так и не появилась, а связь по-прежнему отсутствовала. Больше Гуров ждать не мог. От деревьев метнулся к дому, прижавшись спиной к задней стене, добрался до окна и прислушался. В доме стояла тишина. Тогда он рискнул заглянуть в окно. В комнате на постели лежала девушка. Гуров узнал в ней Зою. Синдеева видно не было, видимо, он находился в соседней комнате. Что делать? Дождаться приезда Кричко или начать действовать в одиночку? Успел подумать Лев, и тут увидел Синдеева. Он стоял возле открытой фрамуги и в упор смотрел на него. Это длилось всего несколько секунд, а потом Синдеев сорвался с места. Гуров больше не раздумывал. Он ухватился за подоконник и одним рывком перекинул через него тело, Оказавшись в комнате, бросился в дверной проем, за которым скрылся Синдеев. Тот уже открывал входную дверь. «Стойте, профессор, не с места!» — выкрикнул Лев. Синдеев оглянулся, его лицо исказило гримасы гнева. «Зачем вы полезли в это?» — воскликнул он. «Вы все испортили!» — и, рывком открыв дверь, выскочил во двор. По пути он сбил тяжелую этажерку, которая перегородила проход и задержала Гурова. Пришлось ему вернуться к окну. Спрыгнув на землю... Он обогнул дом и выскочил на улицу. Синдеев уже сидел в машине. Двигатель в з р е в е л машина развернулась на месте и помчалась по проселочной дороге в противоположную от поселка сторону. Гуров громко выругался и бросился обратно в дом. Девушка продолжала лежать без движения. Окружающий шум ее не разбудил. Он склонился над ней, положил пальцы на шею, пытаясь нащупать пульс. Ощутив слабые толчки, понял, что девушка еще жива, и помчался через лес туда, где оставил свою машину и машину лейтенанта Шароватова. Выбравшись к первой линии домов, Лев увидел машину лейтенанта. Тот ехал по дороге на низкой скорости и, заметив полковника, подъехал к нему. — Простите, товарищ полковник, заблудился в трех соснах, уехал снова к поселку. в и н о в а т о извинился Шароватов. Все потом. Оборвал его Гуров и быстро набрал номер Кричко. — Стас, Синдеев уходит. Его машина идет прямо на тебя, только не по центральной дороге, а по проселочной. «Порядка п я т и д е с я т метров от центральной. Дуй к перекрестку. Он наверняка пойдет не в Москву, а от нее. Не упусти его, Стас. Я скоро к тебе присоединюсь». Сунув мобильник в карман, он бросился к своей машине на ходу, выкрикивая у к а з а н и я Шароватову. «Поедешь следом за мной, остановишься у дома, на который я укажу. Там девушка, и ей нужна медицинская помощь. Вызовешь медиков из Васькина, дождешься их и заставишь доставить девушку в с к л и в Будешь сопровождать ее до самой больницы». В больнице найдешь главврача кардиоторакальной хирургии Натана Гайдина. Скажешь, чтобы связался с Сергеем Юрковым, он объяснит, что с девушкой. Все запомнил? — Так точно, товарищ полковник, — к о з ы н у л Шароватов. — Учти, лейтенант, за девушку головой отвечаешь, — бросил Гуров, прыгнул в машину и помчался к поселку. Въехав в лес, он сбавил скорость, чтобы не пропустить вторую дорогу, как это произошло в первый раз. Шароватов следовал за ним. У дома Гуров задержался... Только убедившись, что лейтенант и его напарник вошли в дом, он прибавил газ и помчался к трассе. Доехав до нее, развернул машину в сторону от столицы и начал набирать скорость. Лев проехал километров пятьдесят, прежде чем увидел их. Вернее, не их, а машину Кричко. Она лежала на крыше поперек дороги. Колеса еще вращались, сам Стас сидел на обочине. По его шее на голую грудь стекала кровь, рубашку он держал в руках и зажимал ею рану. Подъехав, Гуров перегнулся через пассажирское сиденье, открыл дверцу и крикнул «Стас, ты в порядке? Двигаться можешь?» «Ну, «В порядке, я в порядке», — простонал тот в ответ. «Запрыгивай, по дороге расскажешь, что случилось». Стас поднялся с земли, доковылял до машины, упал на сиденье, хлопнув дверцы и скомандовал «Гони вперед!» «Далеко он уйти не мог». «Что случилось?» Этот подонок выскочил на трассу и помчался, как сумасшедший. «Я за ним почти достал его, но тут он круто подрезал мою колымагу». И я вылетел навстречу. к Чтобы избежать столкновения, резко вывернул руль и врезался в ограждение. Надо же было так вляпаться. Моя машина кувырком, а он ушел. Как голова. А с т о й к у долбануло. Такое ощущение, будто полскальпа снесло. — В бардачке п о ш а р ь там должен быть бинт, — посоветовал Лев. — Потерпит, — отмахнулся кричко. — Ты гони давай. По идее, мы должны уже нагонять этого урода. Гуров вел машину на предельной скорости, не переставая сигналить. Ошарашенные водители испуганно жались к обочине, пропуская сумасшедшего лихача, но автомобиль Синдеева все не появлялся. — Надо возвращаться, — вздохнул Кричко. — Видимо, он где-то свернул. Ушел с трассы, иначе бы мы его уже догнали. Гуров думал о том же. Доехав до очередного перекрестка, он развернул машину и, сбавив скорость, двинулся в обратном направлении, высматривая на дороге следы. След отыскался довольно странным образом. Проехав километров тридцать, Лев заметил грибников кучкой стоящих у дороги. Они что-то шумно обсуждали, притормозив, он поинтересовался, о чем идет спор. И они сообщили, что какой-то идиот угнал их УАЗик. Он стоял внизу у нас е з д е с дороги и дожидался хозяев. Грибники приезжают сюда каждый год и все время оставляют машину в одном и том же месте. Никогда еще не было такого, чтобы, вернувшись с полными ведрами грибов, они не нашли машину на месте». Старый, если не сказать дряхлый УАЗик не представлял интереса для угонщиков. Но в этот раз они вернулись, а машины нет. Гуров съехал с дороги и прошелся до лесополосы. в Метрах в тридцати от дороги в кустах обнаружился синий опель, а еще через пятьдесят метров свежие следы от колес УАЗика. Он вернулся к машине. Грибники все еще спорили, как поступить в сложившейся ситуации, но склонялись к тому, чтобы ехать на попутках, а, добравшись до дома, заявить об угоне. Проблемы Грибников Гурова не волновали. Он сел на водительское место, завел двигатель и тихо сообщил Кричко. Синдеев угнал УАЗик. И сейчас он пытается пробраться через лес. Думаю, хочет выйти на трассу, обойдя в а с к и н а «Поедем за ним», — догадался Стас. «Попытаемся». По следам уазика машина Гурова вошла в лесополосу. Какое-то время ехать было легко, деревья здесь сажали намеренно ровными рядами, и пролеска между ними почти не было. Но вскоре искусственно возведенная лесополоса перешла в настоящий дикий лес, и машина начала вилять между деревьев, следуя по едва заметной дороге. Углубившись в лес метров на 150, Гуров увидел уазик. Водительская дверь была открыта. «Дальше придется идти пешком», — сказал он. — Стас, тебе придется остаться. — Я в порядке, — не согласился Кричко. — Где там твой бинт? — Обмотаю вокруг головы и смогу идти. — н е Стас, тебе придется остаться. С разбитой головой ты будешь только тормозить меня. А я должен догнать профессора. Когда я уходил, девушка была без сознания. Нужно узнать, что он ей вколол, иначе врачи окажутся бессильны помочь ей. Жди меня, я вернусь. Выскользнув из машины, Лев двинулся к Уазику. Обойдя машину, обнаружил следы, которые вели прочь от дороги, и пошел по этим следам. Пройдя метров сто, заметил на траве следы крови. Синдеев ранен. Ну, возможно, это случилось, когда он врезался в машину Кричко, а может, уже здесь, в лесу. Размышлял он, продолжая идти вперед, ориентируясь по кровавому следу. Напоролся на сук или упал и разбил колено. Капли крови попадались все чаще. Видимо, рана Синдеева становилась шире, увеличивая кровотечение. Гуров прибавил шаг. Впереди показался прогал между деревьев, стало заметно светлее. Через несколько минут он вышел на поляну, где следы крови исчезли. «Поляну он не пересекал», — понял Гуров, — «значит, нужно вернуться. Где-то я свернул не туда». Он развернулся, собираясь идти обратно, и тут из-за соседнего дерева на него бросился Синдеев. В руках он держал увесистую палку — В самый последний момент лев успел увернуться от удара. Дубина Синдеева ударилась о ствол дерева и разлетелась на куски, но сдаваться тот не собирался. Он выбросил палку и с диким воплем снова кинулся на Гурова. Тот выбросил вперед руку, закрываясь от удара, а Синдеев повис на плечах полковника, увлекая его на землю. Профессор оказался сильнее, чем мог предположить лев. Это открытие неприятно удивило его. Теперь ему приходилось бороться в полную силу, То ли страх, то ли неконтролируемый гнев придавали профессору сил, и в какой-то момент Лев понял, что тот может его одолеть. Руки Синдеева добрались до цели и сжимали горло полковника настолько сильно, что он с трудом мог дышать. Сцепившись в клубок, Гуров и Синдеев катались по земле, меняя положение, и профессор все чаще оказывался сверху. Гуров слабел, его руки пытались расцепить пальцы профессора, в голове шумело от нехватки кислорода. «Как глупо!» А ведь мог вырубить его одним ударом. Недооценил ты противника, Гуров. Хотел узнать, как помочь девушке, перестраховался. Теперь поздно об этом жалеть, мелькнуло у него в голове, и он закрыл глаза. И тут что-то произошло. Профессор ослабил хватку и тихо вскрикнул. Тело Синдеева обмякло и всем своим весом придавило льва к земле. Но д у ш а т ь стало гораздо легче. Он хватал ртом воздух, пытаясь сбросить с себя тело профессора, И вновь произошло что-то странное. Профессорская туша поднялась над Гуровым и шмякнулась в двух шагах от него. Лев открыл глаза и все понял. Над ним стоял Стас Кричко. Лицо его заливало кровь, но губы растянулись в широкой улыбке. — Привет, полковник. — Как жизнь? — Впервые в жизни. Я рад, что ты, Стас, не умеешь выполнять приказы. Превозмогая боль в горле, прошептал Лев. — Еще бы ты не был рад. — разразился громким смехом Станислав. — Вот был бы позор, если бы тебя, опера-вожняка, одолел какой-то вшивый профессоришка. Да н а твоей могилой весь мур хохотал бы. Вдруг раздался тихий стон. Это профессор начал приходить в сознание. Кричко помог Гурову подняться. Отстегнув от пояса наручники, лев защелкнул их на запястьях Синдеева. Потом вместе с Кричко они подтащили его к ближайшему дереву, привалили спину к стволу и стали ждать. — Как думаешь, с девушкой все будет в порядке? — спросил Кричко. — Надеюсь, — ответил Лев. Синдеев открыл глаза и снова застонал. — И снова здравствуйте, гражданин профессор! — вытирая кровь с лица, произнес Кричко. — Долго же вы нас мурыжили! — Зачем вы влезли в это? Зачем помешали мне? В голосе Синдеева слышалось отчаяние. — Все было бы совсем по-другому. В итоге все было бы правильно, логично и оправдано. Зачем? «Ты спрашиваешь, зачем мы помешали тебе убивать невинных девушек?» — взорвался Стас. «Ты, видно, умом тронулся, гражданин профессор. Раздумаешь, что мешать тебе было неправильно?» «Вы не понимаете», — забормотал Синдеев. «Вы не понимаете. Это все ради науки, ради спасения жизни людей. Они послужили науке». «Кто послужил науке? Те девушки, которых ты убил?» «Сегодня все должно было получиться. Она бы справилась, наверняка справилась». Продолжал бормотать Синдеев. «Она моложе всех, организм крепкий, а я все предусмотрел, я все исправил. Да, у меня все получится. Осталось подождать всего два часа, и можно вводить сыворотку. Дайте мне ввести сыворотку!» Он выкрикнул последнюю фразу и попытался броситься на Кричко, при этом взгляд его стал совершенно безумным. Стас резко рванул профессора за ворот, возвращая на место Синдеев притих и снова з а б о р м о т а л вторая фаза. Вот-вот начнется. Три кубика в час. Следить за давлением. Температура в норме. Он часом умом не тронулся. Кричко посмотрел на Гурова. Такое иногда случается, я знаю. Синдеев, скажите, что вы вкололи Зои? Гуров поднял лицо профессора и посмотрел ему прямо в глаза. Зоя сейчас в больнице. Помогите спасти хотя бы ее жизнь. — Я всех спасу, всех их спасу, — бормотал Синдеев. — Это прорыв, понимаете? Это Нобелевская премия. Нет, это безграничная всемирная власть. Лев размахнулся и ударил Синдеева ладонью по лицу, сначала по правой, потом по левой щеке, сильно, хлестко, так что голова профессора дернулась и ударилась затылком о ствол дерева. На минуту взгляд обрел осмысленное выражение. Он узнал полковника и испуганно произнес, где мы? — Что вы собираетесь со мной сделать? «Что вы вкололи Зоя?» «Назовите препарат, чтобы мы могли ее спасти», — повторил вопрос Гуров. «Зою можно спасти. В нагрудном кармане блокнот. Первая страница. Там все», — проговорил Синдеев. Его бормотание снова стало бессвязным и бессмысленным. «Увеличить дозу. Повторить эксперимент». «Что убрать? Что?» «Да, уже ближе». Гуров достал блокнот, открыл на первой странице. и набрал номер Шароватова. Здесь на поляне связь работала исправно, и это избавило льва от необходимости оставлять раненого товарища наедине со слетевшим с катушек профессором. Шароватов был уже в Москве. Приказ Гурова он выполнил в точности. Доставил девушку в институт имени Склифосовского, отыскал там Натана Гайдина, заставил связаться с Сергеем Юрковым. В данный момент врачи совещались, решая, как помочь больной. Гуров велел Шароватову передать трубку Гайдину. И когда услышал в трубке голос друга, прочитал ему все, что было записано на первой странице. Только после того, как Гайден подтвердил, что понимает значение всех этих непонятных медицинских терминов и знает, как помочь девушке, Гуров отключил телефон. Поднявшись на ноги, он заставил подняться и Синдеева. Полковники подхватили профессора с двух сторон и потащили к дороге. Пора было возвращаться в Москву.